Глава 3. Страсти святого Павла. Примерно в 58 году нашей эры в Иерусалимский храм вошел человек по имени Павел. Если верить апокрифу деяния Павла и Феклы, он был невысок и не очень твердо стоял на ногах. Его вытянутое лицо обрамляла густая темная борода. Он смотрел из-под кустистых черных бровей пронзительным, почти потусторонним взглядом. Этот взгляд придавал ему харизмы. К его запоминающейся внешности прилагались бескомпромиссная прямота и почти непоколебимая уверенность в себе. Он любил говорить и к нему, как правило, прислушивались. Все, кто был в храме в тот день, слышали о Павле. Говорили, что он нарушитель спокойствия, будто бы он не только обращает язычников в иудаизм своей новой версии, но и утверждает, что нет нужды следовать иудейским обычаям или делать обрезание. Для самих иудеев это означало, что Павел не подчиняется закону Моисееву, что он отвернулся от иудаизма. Павел хотел доказать, что они глубоко заблуждаются в его отношении, поэтому обрил голову и вошел в храм, чтобы пройти семидневный ритуал очищения. Он хотел продемонстрировать иерусалимским иудеям что в душе он все еще один из них. Это имело впечатляющие последствия. К концу недели по храму прошел слух о том, кем на самом деле был говорящий по-гречески незнакомец. Когда инкогнито Павла раскрылась, верующие взорвались от ярости. Кто-то из толпы с силой толкнул его, взывая о помощи. «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа, и закона, и места сего. Притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Павла вывели из храма и поволокли по улицам города. Он не сомневался, что его ожидает стихийная казнь. К его счастью, сквозь разъяренную толпу прорвались сотник с охраной и арестовали его. В наши дни действия отдельных вероотступников редко вызывают такую ярость толпы. Но люди в храме видели в Павле не просто возмутителя спокойствия. Его считали худшим из людей, идолопоклонником, человеком, который открыто осквернял их место молитв и традиции. Отвращение или нечто подобное и желание очистить землю от Павла поглотило древних иудеев. У них был свой эмоциональный режим, и Павел его нарушал. Ему повезло, что римляне подоспели вовремя. Атака на Павла Яркий пример эмоционального режима фарисеев, согласно которому долгое время жил и сам Павел, одного из двух эмоциональных режимов, определивших его жизнь. Я остановлюсь на этом подробнее чуть позже. Другим был римский эмоциональный режим. Этот дуализм сыграл немалую роль в том, как Павел повлиял на историю христианства. Значимость его фигуры для христианства неизмерима. Начнем с того. что в Новом Завете послания Павла уступают по цитируемости верующими лишь Евангелием. Если взглянуть с более практической точки зрения, становится очевидно, что новая вера вряд ли распространилась бы столь глобально, если бы не убежденность Павла в том, что христианство – религия для всех, а не только для иудеев. Как сын изготовителя палаток, рожденный на юго-восточной территории современной Турции, обрел такое влияние, остается предметом споров. Причем один из аспектов его истории, то, как ему удалось соединить взгляды древних иудеев и древних греков относительно эмоций, часто упускают из виду. Нам предстоит рассмотреть две эмоциональные парадигмы апостола Павла и начнем мы с общества, в котором он родился. Того самого, чьи представители попытались убить его в Иерусалиме. Но сперва давайте познакомимся с Павлом поближе. Житие святого Павла. Павел, или Саул, Савл, как его называли другие иудеи, так его называют и в традиционных текстах до обращения, родился где-то между пятым годом до нашей эры и пятым годом нашей эры в городе Тарсе на территории Киликии. Несмотря на то, что Киликия была римской провинцией, она представляла собой плавильный котел идей и культур. Большую часть населения составляли евреи и греки. Греки не называли Павла Саулом. Вероятно, они прибегали к некоему римскому имени вроде такой-то, такой-то Паулус, примерно как Гай Юлий Цезарь. Мы не знаем полного римского имени Павла. Однако сам факт, что оно у него есть, означает, что, скорее всего, его семья была римскими гражданами. Это наделяло Павла определенными правами. например, свободой передвижения и защитой от ярости толпы. Хотя Саул вырос в грекоязычной части мира, его воспитали ревностным фарисеем. Родители старались ограждать Саула от новомодных греческих или римских идей, которые могли проникнуть в его жизнь вместе с гражданством. Его обучали дома, рассказывая о вере фарисеев, пришествии Мессии и судном дне. Когда Саул повзрослел, его отправили в Иерусалим в обучение к легендарному Гамалиилу. Саул был образцовым учеником и быстро стал одаренным юристом, которому, казалось, сама судьба пророчила место в Великом Синедрионе или Верховном еврейском суде. На одном из первых процессов, где он сыграл роль свидетеля или даже участника, судили, а позже казнили, человека по имени Стефан. Стефан был членом новой отклонившейся секты иудеев. считавший, что Мессия уже пришел. После этой встречи Павел стал буквально одержим новой кликой, которую мы с вами называем христианами. Гамалиил относился к ним с некоторым снисхождением, но такая терпимость не передалась его протеже. Тот пришел к убеждению, что христианство и христиан необходимо искоренить. К моменту, когда Саулу было чуть больше тридцати, Он посвящал почти все свое время выявлению подпольных христианских сект в окрестностях Иерусалима. После разоблачения он использовал свои впечатляющие познания в юриспруденции, чтобы продолжать их преследовать. В хороший день это могло означать изгнание христиан из города. В еще более удачный, по крайней мере для него самого, Саул предавал христиан суду за богохульство. В лучшие дни он их казнил. Справедливости ради стоит отметить, что Саул довольно глубоко вник в суть христианских идей. Он почти наверняка хорошо знал и понимал центральные догмы и использовал свое понимание веры, которую считал злом и ересью, чтобы искоренить ее. Но потом все изменилось. Однажды Саул сопровождал группу захваченных христиан из Иерусалима в Дамаск, чтобы там передать властям. Однако прежде чем добраться до города, Он внезапно увидел яркий свет и услышал голос: Савул Савул что ты гонишь меня?" Саул был совершенно растерян, но догадался, что голос принадлежит кому-то, обладающему необычайной силой, и ответил: "Кто ты, Господи?" И голос сказал ему: "Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город. И сказано будет тебе, что тебе надобно делать". Люди, отправившиеся в путь с Саулом, слышали голос, но не видели света. Следующие несколько дней Саул ничего не видел, ослепленный силой, которую ему довелось узреть. Два дня спустя, к дому, где остановился Саул, пришел христианин Анания. Саул ждал его прихода. Во время молитвы он испытал предчувствие визита, поэтому позволил Анании войти и накрыть ему глаза руками, после чего почувствовал, что как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. Он перекрестился и с тех пор называл себя Павлом. Единой трактовки истории об обращении Саула на пути в Дамаск нет. Ее большая часть пересказывается в деяниях святых апостолов, чье авторство и подлинность не установлены. Но независимо от того, верите ли вы в правдивость или метафоричность истории, Считаете ли, что в ней описывается галлюцинация, удар молнии или эпилептический припадок, этот случай навсегда изменил и Павла, и христианство. Как фарисей, Саул верил, что однажды придет Мессия, возвести в конец света, когда все восстанут из мертвых и предстанут перед высшим судом. Но по дороге в Дамаск, посредством медитации или молитвы, из-за клинической смерти или божественного вмешательства, он понял, Человек, о котором без конца бормотали христиане, Иешуа Бен Иосиф, более известный сегодня как Иисус, во всех смыслах подходил под описание Мессии. Это откровение означало не только то, что Иисус действительно был тем, за кого себя выдавал, но и то, что конец света близок. Саулу требовалось действовать. С этого момента Павел стал столь же ревностным последователем в христианской вере, каким был в иудаизме. Воспользовавшись своей свободой, он исколесил большую часть Римской империи, проповедуя христианство и обращая людей в новую веру. Проблема заключалась в том, что проповедовал он всем подряд, и многим иудеям и христианам это не нравилось. Иудеи, что неудивительно, как и сам Павел незадолго до своего обращения, считали христианство ересью. Собратья-христиане видели ересь в попытках проповедовать язычникам. В те далекие времена христиане считали себя иудейской сектой, чьему учению следовало оставаться исключительно еврейским. Христианство никогда не было единой монолитной религии. Его распад на ветви начался почти сразу же после того, как стали приходить сообщения о воскрешении Иисуса. Однако все христиане сходились в том, что их вера отличается от веры прочих иудеев лишь идеей, что Мессия уже пришел. Другие иудеи полагали, что Спаситель еще в пути. Если же он действительно пришел, во что Павел горячо верил, следовало ожидать наступления последних времен. Необходимо было рассказать об этом людям, чтобы они могли спастись, и под словом «люди» Павел понимал всех. Павел нес свою весть как иудеям, так и язычникам, для чего требовалось взывать к чувствам людей. Это было рискованным делом. Нечестиво и отвратительно. Как я уже упоминал, Павел рос под бременем двух конкурирующих эмоциональных режимов. Первому он был обязан следовать из-за своего еврейского происхождения. Этот режим интересен тем, что мы имеем некоторое представление о том, как чувствовали евреи в те времена. Вы удивитесь, узнав, насколько это большая редкость. Большинство исторических источников, посвященных чувствам, Говорят только о следствии переживаний или о том, как люди трактуют эмоции. Мы уже видели такое в античных и древнеиндийских текстах. Можно предположить, что эмоции, связанные с Эросом, в итоге заставляют вас чувствовать себя лучше, чем те, что связаны с Булесисом, или что Чанда по ощущениям кажется жестокой. Но в действительности это не приближает нас к пониманию чьих-либо внутренних переживаний. Как на самом деле ощущается жестокость? Можем ли мы узнать, что чувствовал кто-то в прошлом? Извечный вопрос, который терзает каждого историка эмоций. Ответ, как правило, нет. Однако очень-очень редко случается так, что люди прошлого оказывались достаточно внимательными, чтобы четко описать свои чувства. Древние иудеи были именно такими. Впрочем, они писали в том числе и о том, что такое чувство и к чему они приводят. Так что начнем с этого. В иврите, как и в большинстве языков, нет достаточно точного аналога английского понятия «эмоции». В основном потому, что идея эмоции, как вы можете помнить из введения, современное английское изобретение. Безусловно, самые разные эмоции встречаются и в древнееврейском варианте Ветхого Завета, и в Торе. Существует множество описаний гнева Божьего, огня и серы, ярости и ужасной печали. Конечно, свидетельств любви и сострадания тоже найдется немало. Однако эмоции древних евреев были сложны. Чувства, которые принято переводить как «любовь», «сострадание» и «гнев», люди тех времен понимали не так, как их понимаем мы сегодня. Эмоции не рассматривались как психологический феномен. Они основывались на поведении Бога, Яхвы. и связанных с ним ритуалах. Чтобы вникнуть в суть этого подхода, стоит взглянуть на отношение Бога к чувствам, определенное в Торе. Когда авторы священного свитка иудеев описывают Яхве, они изображают его не старцем с длинной седой бородой или еще кем-то, кого можно увидеть на потолке Сикстинской капеллы. Самое полное описание содержится в книге Исхода, в стихах, названных «13 атрибутов милости». Атрибуты не дают представления о внешности Бога, но позволяют понять его сущность. Согласно этому отрывку, Бог глубоко эмоционален. С одной стороны, он полон нежного, отеческого и любящего сострадания, рахум, и своеобразного участливого снисхождения, ханун. В нем есть доброта и истина, эмет. Часть этой доброты заключается в бесконечной надежности и благонамеренности. обещаний поддерживать вас и тысячи поколений вашей семьи. Яхве также обещал, что понесет за нас наши грехи. Но се аван. Он долготерпелив. Эрех опаим. С другой стороны, все это совсем не мешало ему гневаться. Если вы не раскаиваетесь в своих грехах, берегитесь. Проблемы будут не только у вас, но и у ваших детей, детей ваших детей и их детей. Упорствующие в грехе заставляли Яхве напоминать своему народу, что «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Короче говоря, Бог может быть очень любящим и сострадательным, пока вы поступаете так, как вам велено. и должным образом извиняетесь, когда не поступаете так. Если вы грешите и не каетесь, готовьтесь к последствиям. Грехом считается все, что рискует вызвать у Бога отвращение. Древние иудеи верили, что Яхва уделял столько внимания греху не только потому, что грех — объективное зло, но и потому, что грех заставлял его испытывать различные формы отвращения. В латинском переводе Библии, вульгате, Такое чувство описывается как раз этим словом – «абоминатио» – отвращение или омерзение. К нему мы еще вернемся, когда будем говорить о ведьмах. В современных переводах Библии на английский, наравне с «abomination» – отвращение мерзость, иногда используется также «disgust» – омерзение. К сожалению, ни один из этих переводов не точен абсолютно. Чтобы разобраться, почему… Обратимся к тому, что понимает под отвращением современная наука. Наука отвращение. Пришла пора раскрыть карты. Моя основная область исследований — отвращение. Я защитил диссертацию об отвращении. Я пишу о нем, я о нем думаю. В большинстве случаев, когда историки эмоций думают об отвращении, они вспоминают обо мне. Во всяком случае, так они говорят. Многие считают, что эмоция отвращения — некий универсальный моральный ориентир, который есть внутри каждого из нас. Моя коллега, исследователь отвращения Валери Кертис, безусловно, придерживается этого мнения. Она считает, что мы эволюционировали, чтобы испытывать отвращение и иметь таким образом возможность избегать предметов, животных и людей, вызывающих у нас болезни. Она называет это теорией избегания паразитов. Согласно Кертис, Причина, по которой вызывают у нас отторжение еще и аморальные поступки, заключается в том, что мы рассматриваем их как что-то потенциально заразное. Нам кажется, что люди делают так потому, что они чем-то инфицированы, и эта зараза может распространиться. Однако я не уверен, что Кертис права во всем. И я такой не один. Ныне покойный новатор в области нейробиологии ЯАК Панксеп. не считал отвращение универсальной эмоцией. Он ставил вопрос так. Если мы считаем сенсорное отвращение частью базовой эмоциональной системы, почему бы не включить в нее голод, жажду, усталость? Это хороший вопрос, на который не так-то просто ответить. Можно с уверенностью утверждать, что разные люди находят отталкивающими разные вещи, и это ключевая черта отвращения. Например, почти в каждой культуре найдется блюдо, которое представители других народов посчитают омерзительным. У шотландцев есть хаггис, овечий желудок, фаршированный толокном и другими ингредиентами. Какими именно, вам лучше не знать. В Швеции любят сюрстрёмминг – блюдо из сельди, которую не менее полугода ферментируют в банке. Запах, висящий в воздухе при открытии такой банки, один из самых едких, что вы когда-либо почувствуете, поверьте мне. На Сардинии изготавливают знаменитый сыр касумарцу с живыми личинками для дополнительной порции белка. Многие культуры и некоторые современные гуру альтернативной медицины прописывают в качестве лекарства мочу и фекалии, как человеческие, так и животных. В том, что касается отвращения, люди довольно странные. Притом друг от друга... Нас отличает не только то, что нас отталкивает, но и сами слова и концепции, которые мы используем, чтобы это описать. Не нужно зарываться глубоко в историю, чтобы увидеть, что отвращение не так универсально, как вы думаете. Английское слово «disgust» относится к той форме отвращения, о которой говорится в большинстве статей по психологии, во многом благодаря доминированию англоязычных журналов в научной среде. Такое отвращение в основном связано с тем, чтобы не смотреть, не трогать, не нюхать и не пробовать вещи на вкус, потому что это вызывает у вас тошноту. Столкнувшись с чем-то подобным, вы скорчите вполне конкретную гримасу, которую в психологии принято называть зевком. Вы и сейчас можете ее представить. Сморщенный нос, насупленные брови, опущенные уголки губ. Немецкое слово для омерзения «икль» не всегда связано с чем-то вызывающим тошноту. В своем общем значении отстраниться или избежать чего-то неприятного в прошлом «икль» могло быть вызвано, например, щекоткой. Французское «дигу» тоже несколько отличается. Это чувство возникает от перенасыщения чем-то хорошим, когда вы съели чуть больше торта, чем следовало, когда кто-то переборщил с парфюмом или с украшениями. Оттенки значений разнятся в зависимости от языка и культуры. Мне кажется, защитная реакция отвращения, которая, например, не позволяет нам есть, нюхать или даже трогать гнилое яблоко, действительно существует. Но я также убежден, что эмоции — нечто куда большее, чем реакция на стимул. Отвращение Бога Древние иудеи знали несколько слов, обозначающих разные типы отвращения, которые испытывал Яхве. «Шагоц» или «Шегоц» было ближе всего к брезгливости, вызываемой современным отвращением. Именно его испытывал Яхве, когда люди ели мясо или даже касались нечистых животных, например, моллюсков или свиней. Еще одной разновидностью отвращения были родственные ненависти и омерзению, тоебах и таап. Их вызывали у Бога ритуально нечистые люди или предметы. А сами эмоции скорее напоминали активную неприязнь, чем физическое отвращение. Хуже всего были волны страшного гнева и отвращения шик и, чуть более редкие, гаал. Самое близкое к шик чувство, которое мы можем испытывать сегодня, реакция на тех, кто совершил непростительные преступления, например, на педофилов. Смесь омерзения и ярости. Яхвы ощущал Гаал, наблюдая вопиющее идолопоклонство. По тем временам самый страшный из грехов. Под этим подразумевалось не только поклонение кумирам или другим богам, но и почитание их в храме, доме Господа. Виновных в идолопоклонстве не спасло раскаяние. Их казнили, чтобы очистить от них землю. Вызвать в Яхве один из видов отвращения означало совершить грех и рискнуть благополучием четырех поколений своей семьи. Десять заповедей составляют лишь часть длинного списка вещей, вызывающих у Бога омерзение. Весь список охватывает первые пять книг Библии, пятикнижье. Диапазон провинности широк. От использования неточных мер и весов, поедания моллюсков и ношения одежды из двух разных материалов до да желания присвоить принадлежащее другому кражи и убийства. В основном древние иудейские тексты посвящены тому, что чувствовал Яхве по разным поводам. Однако, как я уже говорил, иногда они описывают, что чувствовали сами иудеи. Иудеи связывали эмоции с внутренними органами. Сердце было вместилищем воли, разума и некоторых чувств, например, доброты, почки. отвечали за самые глубокие душевные эмоции. Именно этим нутром вы чуете, когда что-то идет не так. Печень ассоциировалась со славой и почетом. Название носа происходит от слова, означающего «тяжело дышащий» или «пыхтящий от ярости». То, что я ранее переводил как «долготерпение», буквально переводится как «длинные ноздри». Это вовсе не оскорбление, а лишь наблюдение, что Бог не заводится с полоборота. Утроба связывалась с глубоким материнским состраданием, которое не слишком отличалось от сострадания Яхвы. Древние иудеи совершенно точно чувствовали эмоции глубоко в мышцах. Эти внутренние переживания были частью более широкого понимания тела, тесно связанного с существовавшими в обществе правилами. Физическое, моральное и общественное страдания воспринимались одинаково. Чувства у древних иудеев сопровождали ритуальные практики. Любовь и сердечность рождались из соблюдения заветов Яхвы. Быть счастливым означало быть полезным членом общества. Греха активно избегали, потому что грех считался пренебрежением к закону Божьему. Чувства, вызванные такими проступками, вероятно, походили на виды отвращения, которые приписывались Яхве. Вне зависимости от того, были ли люди созданы по образу и подобию Божьему или Бог по образу и подобию людей, описания в Пятикнижии отражали те эмоции, которые испытывали сами древние евреи. Контролировать их позволяли ритуалы очищения. Унять отторжение в Яхве, грешниках и свидетелях греха хорошо помогали приятные ароматы, поэтому в храмах жгли мясо и зерно. В большинстве случаев, чтобы заслужить прощение, считалось достаточно принести в жертву кровь животного. Чем больше была жертва, тем значительнее и долговечнее было прощение, и тем больше людей могли считать, что она принесена от их имени. Гнев в храме Для Павла и первых христиан храмовую жертву заменила кровь Христа. Мессия Иисус – как говорили сын самого Бога, предложил Яхве свою кровь, чтобы умерить его отвращение к нашим грехам и таким образом даровать всем прощение. Если кровь животного могла унять Божий гнев на какое-то время, то казнь сына успокоила его навсегда, если, конечно, вы верите, что эта жертва была принесена и для вас тоже. Для первых христиан самопожертвование Иисуса стало как бы ритуальной атомной бомбой, искуплением настолько мощным, что его хватило, чтобы простить каждого. Для Павла это означало и иудеев, и язычников. Именно то, что в своих проповедях он не делал различий, как и то, что он, собственно, проповеди проводил, для Павла обернулось неприятностями в храме. Идея о том, что жертвы одного человека достаточно для прощения любого желающего, иудеям казалась богохульством. Она означала, что согрешить невозможно, что всем все прощено, а закон ничего не значит. Вот почему люди в Иерусалимском храме были охвачены отвращением к идолопоклоннику, затесавшемуся среди них. Вот почему они хотели смерти Павла. Несмотря на заявление Павла о собственной чистоте, иудеи думали, что его печень пуста, а сам он бесчестный человек. В глазах собравшихся в храме Павел был угрозой, заразой, поражающей все вокруг, нежелательным элементом. Он активно распространял убеждения, неприемлемые для большинства иудеев, и все же явился в Иерусалимский храм, пытаясь выдать себя за одного из них. Что это, как неидолопоклонство? Непозволительно. Требовалось нечто большее, чем скромный аромат барбекю, чтобы Яхва простила сквернение собственного храма. От присутствия Павла в сакральнейшем из мест иудейского мира у собравшихся вне всяких сомнений свело почки от злости, а ноздри раздулись от ярости. Из-за него люди, а следовательные Яхвы, чувствовали самый настоящий Гаал. Единственной верной реакцией для них было выдворить идолопоклонника из храма и по возможности еще и стереть с лица земли. Несмотря на инцидент в Иерусалиме, у Павла одинаково хорошо получалось и обращать иудеев в христианство, и злить их. Он понимал природу чувств и умел воздействовать на них через доступные людям образы и язык. Однажды он произнес проповедь в синагоге в Антиохии Песидийской, городе на западе современной Турции, и воззвал к сердцам и умам иудеев, ну или к их печени и почкам. Он обращался к давней истории отношений еврейского народа с Яхвы и около 40 лет времени питал их в пустыне. Он апеллировал к честолюбивой печени своих слушателей, сравнивая Иисуса с другими великими людьми в истории иудеев. Поставил им Бог царем Давида и дал о нем такое свидетельство. Павел представлял Иисуса свободным от смерти, не вызвать отвращение, потому что он уже не обратится в тление. Он описывал его милосердным и всепрощающим. «Да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. В книге «Деяния святых апостолов» сказано, что после проповеди многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и другом его, Варнавою, которые убеждали их пребывать в благодати Божьей. На собратьев иудеев проповеди Павла действовали, однако он хотел обращать в христианство не только их, как и остальные иудеи. он считал всех язычников идолопоклонниками по определению. Он также полагал, что жертва, принесенная Иешуа Бен-Иосифом, была столь велика, что даже язычники могли предстать перед страшным судом, но только в том случае, если уверуют, что Иисус проливал кровь в том числе для них. Лучшим ответом на идолопоклонство он считал не казнь, а обещание новой жизни. Однако, чтобы убедить большинство язычников, Традиционных иудейских аргументов оказалось недостаточно. Им был чужд эмоциональный ландшафт, на котором основывались подобные представления. Павлу пришлось идти другим путем. Павел – стоик. Эта история началась за семь лет до того, как Павел оказался на волоске от смерти. Началась с гула голосов и раскатистого смеха. Смех доносился с холма Ареса, расположенного неподалеку от Афинского Акрополя. Улюлюканье и Гогот, вероятно, достигли даже Парфенона. Затем, отразившись от прекрасного бело-розового мрамора, устремились вниз по холму, к рыночной площади. Это был не дружелюбный смех, звучащий в ответ на удачную шутку, а отвратительный истерический припадок, насмешливое, издевательское веселье. На вершине холма Ареса расположился совет Ариапага, колыбель афинской демократии, а перед ним стоял Павел. Он пользовался достаточным уважением, чтобы члены Ариапага выслушали все, что он хотел сказать, прежде чем разразиться смехом. Как это часто случалось за пределами Святой Земли, его проповедь сочли смехотворной. Перед самыми блестящими умами Древней Греции Павел рассказывал, как человек восстал из мертвых. Не в духовном или метафорическом смысле, а буквально встал и ходит среди людей, как будто и не умирал вовсе. Это показалось грекам уморительным, и их смех разнесся эхом по собранию, парфенону и рыночной площади у подножья холма. Павел был уверен, что понимает аудиторию, но в этом случае он серьезно ошибся. Несмотря на то, что родители старались оградить Павла в детстве от влияния греческой культуры, Судя по всему, он знал о ней достаточно. Можно сказать, отлично в ней разбирался. И это неудивительно. Всякий раз, когда Павел, молодой еврей в грекоязычной провинции, спорил с неевреем, он спорил с адептом греческой философии. Повзрослев, он познакомился с трудами Платона и Аристотеля и чрезвычайно хорошо изучил философию наиболее популярной греческой школы мысли — стоицизма. Вот почему Павел был уверен, что сможет обратить в новую веру даже интеллектуальную элиту Римской империи. Вот почему он оказался перед афинским Ариапагом на холме Ареса. Павла пригласили в Ариапаг, потому что до этого он проповедовал на рыночной площади, о горе. Впрочем, проповедью его выступление было сложно назвать. Простое навязывание мнения с греками не работало. Так что Павел решил подражать Сократу, и, встав на краю агоры, задавал прохожим вопросы и постепенно разбирал по косточкам их убеждения, пока они не убедятся в воскрешении Иисуса. Рассуждения Павла снискали популярность у двух философских школ, с которыми он был хорошо знаком, стоиков и эпикурейцев. Стоики, чья система убеждений на тот момент, безусловно, доминировала в Римской империи, хотели знать больше. Они любезно пригласили Павла выступить перед Ареопагом. Оказавшись перед собранием, он в выступлении положился на свой интеллект и глубокие познания в греческой философии. Павел знал, что ему не удастся убедить насмешливых академиков в истинности своего послания. Но его целью были вовсе не сами академики. В Библии есть множество историй о том, как Павел и другие апостолы проповедовали толпом, зная, что достучаться лишь до немногих, стоящих с краю. Вероятно, Павел говорил с прицелом на зевак, точнее, на пытливые умы в их рядах, которым одного стоицизма было недостаточно. Апостол знал, чтобы достучаться до них, ему придется завладеть не только их умами, но и сердцами. Он понимал, что ему придется рискнуть подвергнуться осмеянию. Прежде чем двинуться дальше и узнать, что именно в словах Павла вызвало такой взрыв смеха, давайте вкратце разберем, что такое стоицизм и как он появился. Когда люди думают о стойках, они, как правило, представляют себе кого-то вроде Спока из «Звездного пути», невозмутимого, совершенно лишенного эмоций в принятии решений, руководствующегося исключительно логикой. Однако стойки были совсем не такими, по крайней мере, большинство из них. В отличие от Спока и вулканцев, стойкам позволялось испытывать эмоции и даже опираться на них в принятии решений. Главное ощущать правильные эмоции. Стоицизм был не просто философией, а образом жизни. Стоику требовалось проявлять самоотверженность и целеустремленность. Эти качества играли в его жизни роль ничуть не меньшую, чем вера. В основе этой философии лежало толкование эмоционального режима Платона, а также идея о том, что добродетельный человек должен контролировать свои чувства. Притом стоики пошли еще дальше и попытались понять, как через обуздание чувств прийти к более полной и счастливой жизни. Чтобы жить счастливо, важно осознать, что всех живых существ притягивает то, что приносит им пользу, и отталкивает то, что наносит вред. Добро в их понимании было близко к эросу. Иногда нечто плохое может послужить высшему благу, например, если не ампутировать зараженную конечность, она способна убить вас. Добродетельны только вещи, приносящие пользу, вне зависимости от того, доставляют ли они удовольствие. Все остальное — безразличные вещи. А диафора. Зацикленность на богатстве, здоровье и выборе Бога, которому стоит поклоняться, не приведут вас к добродетели. Это не значит, что вы должны игнорировать все, что неважно. Просто не стоит такие вещи усложнять. Нужно жить своей жизнью, делать то, что должно, и не отвлекаться на незначительные. Даже если волею судьбы вы оказались, скажем, влиятельным правителем, некоторые элементы вашей роли — защита границ, консолидация власти, приказы о казнях и так далее — все равно не имеют значения. Нацеленность на выполнение долга, вне зависимости от того, что вы испытываете по этому поводу, может напоминать идею следования дхарме, Но то, что вы услышите дальше, вызовет еще большее дежавю. Стойки верили, что для того, чтобы стать поистине добродетельным, необходимо контролировать свои желания и давать одобрение синкататазис только тем, что приносит реальную пользу вам или обществу. Чтобы достичь этого одобрения, последователи стоицизма должны были следовать сложной математической логике, однако я не посмею вас ею утомлять. Достаточно сказать, что вы не можете потакать своим прихотям, потому что это приведет к пате. возмущением души, о которых мы говорили в первой главе, а они, в свою очередь, приведут к печали и страданиям. Если ваше одобрение получает лишь то, что действительно полезно, вы испытываете правильные эмоции – Евпатию. стойки выделяли четыре основные эмоции. Первое. Хорошие вещи, которые произойдут в будущем, могут вызвать либо Пате – страсть, либо Евпатию – желание. Страсть ужасна, потому что ее нельзя удовлетворить. Напоминает буддийскую концепцию привязанности, страсть порождает гедоническое стремление, обращенное к материальной выгоде. Желание- тоже разновидность гедонического стремления, однако они не всегда сбываются и все это осознают. Нереализованные желания не так страшны, как не нашедшие выходы страсти. Вторая Хорошие вещи, происходящие здесь и сейчас, могут вызвать паты наслаждения или эвпатыю радости и блаженства. Удовольствие от удовлетворения гедонических стремлений опять же ведет к ненасытности и, как следствие, к печали. Радость и блаженство, напротив, становятся результатом побудительного желания быть хорошим стойком. Третье. Плохие вещи, которые могут произойти в будущем, вызывают паты страха или эвпатую осторожности. Осторожность — Результат логических рассуждений о потенциальной опасности и принятии соответствующих решений. Страх проистекает из гедонического стремления избежать чего-то или дать отпор без предварительных размышлений. Он иррационален и приносит больше вреда, чем пользы. Четвертое. Плохие вещи, происходящие здесь и сейчас, могут вызвать паты печали и страдания. Евпатии, связанные с плохими вещами в настоящем, не существует. Если вы должным образом контролируете свои мысли и чувства, вы никогда не ощутите печали. Цель жизни стоика заключалась в том, чтобы фокусироваться на мыслях, а не на чувствах. Пока практика остановиться и подумать, прежде чем действовать, не войдет в привычку. Некоторые стоики, например, римский император Марк Аврелий, овладели искусством сначала думать. а потом чувствовать настолько хорошо, что даже секс стал казаться им скорее поводом для размышления, чем предметом желания. Император описывал секс как трение внутренностей и выделение слизи. Достигнув уровня Марка Аврелия, вы могли выйти за рамки паты и освободиться от печали, страха и примитивных удовольствий. Главной целью стоицизма было состояние внутреннего покоя или блаженства, атараксия. Я знаю, о чем вы думаете. Атараксия очень напоминает нирвану. Что ж, вы не первым это заметили. Многие историки полагают, что это не просто совпадение. Параллели довольно очевидны. Но хотя нельзя исключать, что древние греки повлияли на буддизм или что обе философии почерпнули идеи у персов и китайцев, наиболее вероятно, что конкретно это понятие греки заимствовали у буддистов. В античной истории был момент, когда греческая и индийская культура соприкоснулись. Если помните, в момент нашей последней встречи с Александром Македонским он раздумывал о возвращении домой из своего индийского похода. Среди прочих в этом походе Александра сопровождал перрон из Эллиды. Он якобы встретил в Индии голых мудрецов, гимнософистов. Мы не можем с уверенностью сказать, были ли те мудрецы индуистами, буддистами или кем-то еще. Тем не менее, после беседы с ними Перрон вернулся в Грецию с мыслью о том, что идеальная цель жизни — состояние внутреннего покоя. Вокруг этой идеи он выстроил целую философскую систему. Он считал, что если верить только тому, что испытываешь, и отвергать все остальное, то можно перестать беспокоиться о мелочах и расслабиться. Это легло в основу пирронизма. или перроновского скептицизма. Стоицизм был скроен из той же материи, пусть и по другим меркам, и ставил целью достижения нирваны, простите, атораксии. При том, что стоицизм, перронизм и другие философские концепции о достижении покоя, возникшие примерно в III веке до н.э., вполне могут быть греческими ответвлениями буддизма, необходимо подчеркнуть, что никто не знает этого наверняка. Самым ранним источником, в котором встречается описание встречи Перрона с голыми индийскими мудрецами, считается книга Диогена Лаэртского о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Она была написана спустя 600 лет после окончания событий. Все, что нам действительно известно, это то, что Перрон внезапно стал размышлять очень по-буддийски, как и представители других философских школ, включая стоиков. Вне зависимости от того, кто на кого повлиял, Павел понимал взгляд стоиков на эмоции, что возвращает нас к его проповеди перед Ариапагом, вызвавшись только смеха. Что же такого смешного он сказал? Шутка святого Павла. Безусловно, это не было стендап-выступлением. Павел начал, как ему казалось, с комплимента своей аудитории. Афиняне! «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Затем он рассказал, как по пути к Ариопагу заметил алтарь неизвестного бога. Тем самым он старался на их языке намекнуть афинянам, что они вообще не знают бога. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Провозглашение возглашение идеи о том, что бога не волнуют столь незначительные вещи, как статуи и алтари, было его первым обращением к стойкам в зале. «Пока неплохо». Он продолжил. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Эта мысль опять же пришлась бы стойку по душе. Если существует всезнающее и всемогущее божество, зачем ему ожидать от людей, чтобы они делали что-то за него? Для Бога это означало бы тратить силы на безразличные вещи. На этом Павел не остановился. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И здесь Павел не слишком отклоняется от античной философии. Греки и римляне, подобно иудеям, верили, что человечество было создано одним Богом, в случае греков, Прометеем из глины, а затем распространилось по всему миру. Павел раскрыл глубже и очевиднее греческую мысль. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас?» Эту реплику Павел подготовил заранее, чтобы вернуть в свою проповедь немного классической греческой философии. «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили Мы Его и род. Это предложение начинается цитатой из стихотворения Эпименида древнегреческого философа, жившего еще до Сократа. Вторая цитата принадлежит философу Стоику Арату: Павел вступал в мир греков, говоря с ними на их языке. Затем он сделал остроумное замечание: Итак, мы, будучи родом Божиим, Не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. С этим стойки наверняка бы согласились. Камень был всего лишь камнем, золото-золотом, переходящим, неважным. Не к таким вещам должен стремиться тот, кто ищет внутреннего покоя. Можно представить, как стойки из числа собравшихся подались вперед, желая услышать, что еще скажет этот человек.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 Это было типично для иудейского мировоззрения. Речь шла о том, чтобы попросить прощения за то, что люди вызвали у Бога отвращение. Павлу показалось разумным переходом сказать стойкам, что единственная небезразличная вещь – это воля Божья. По всей видимости, он хотел донести до них, что для того, чтобы быть по-настоящему добродетельным и избегать страстей и печалей, необходима вера. Павел полагал, что у него есть тому доказательство. подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Этим он все испортил. Утверждение, будто бы мертвец встал и пошел, стоило ему доверия аудитории. В те времена, как и сейчас, после казни люди не поднимались, чтобы отряхнуться и пойти по своим делам. Павлу не оставалось ничего, кроме как удалиться под гогот толпы. Но не все было потеряно, не все посмеялись над ним. Кто-то захотел узнать больше. Его слова совершенно точно затронули, по крайней мере, несколько сердец и умов. Особенно они заинтересовали одного неоплатоника, приверженца обновленной версии философии Платона. По пути с холма мужчина по имени Дионисий засыпал Павла вопросами. Он стал убежденным христианином. В новую веру также обратилась женщина по имени Дамарь. Возможно, таких людей было больше, Этого мы не знаем наверняка. Однако мы знаем, что Павел использовал греческую философию, в особенности представлений греков об эмоциях, чтобы аргументировать свою позицию. Он заявил, что путь к Евпатии лежит через веру в Христа, и те, кого не смешил ходячий мертвец, могли увидеть новый способ достичь блаженства. Чувство Павла-христианина То, как понимал эмоции апостол Павел, неизмеримо повлияло на мир. Многое в современном христианстве происходит из слияния двух идей о чувствах, которые развил именно он. Одна из них — древнеиудейская идея о том, что следует избегать греха, дабы не вызвать отвращение Господа. Если вы согрешили, вы можете получить прощение, пока в вас есть вера. Главное принять, что кровавая жертва Яхвы была принесена в том числе для вас. Сейчас под этой жертвой в основном понимаются страдания Иисуса на кресте за наши грехи. Элемент принесения в жертву крови животных почти забыт. Другая идея – представление стоиков о том, что счастье можно достичь только сосредоточив свое внимание на том, что действительно добродетельно. В этом случае на надежде или даже стремлении к тому, что ваши грехи были прощены. В сущности, именно поэтому на сегодня в мире насчитывается около 2,4 миллиарда христиан, что делает христианство самой многочисленной конфессией. Апостолу Павлу удалось совместить то, что он чувствовал по отношению к Иисусу как иудей, с тем, что он чувствовал по отношению к Иисусу как стоик. Благодаря Павлу больше грекоязычных людей уверовали в Христа. Так учение распространилось, и в конце концов Императоры тоже смогли принять христианство. Однако есть тот, кто повлиял на христианское мировоззрение не меньше, чем Павел. Он добился этого благодаря своим революционным идеям об одном чувстве, а именно любви. Чтобы объяснить, как так вышло, я расскажу вам об историческом феномене, который, казалось бы, не имеет с любовью ничего общего, о жестоких и кровопролитных эпизодах, известных вам, как крестовые походы.